Дальнейший наш путь по реке ничем особенным отмечен не был. Ни какие мерзавцы не нарушали наше спокойствие. И большую часть времени я спокойно дрых на верхней палубе, благо, что погода этому не препятствовала. Весь трофейный хабар я сбыл, не сходя с места. Всё это добро у меня перекупил один из купцов, ехавших вместе с нами. На вот и конечна цель нашего путешествия. Большой город на берегу моря. И здесь я ещё раз убедился, что Гарт был не совсем искоренен, рассказывая мне об устройстве здешнего мира. Послушайте его, так никакого мореплавания тут не существовало и в зародыше. Однако, покачивавшиеся у пирса в корабли Недвусмысленно свидетельствовали об обратном. Ну, если это речные суда, то я папа Римский. Наша босс заехал на постоялый двор, где и был наконец разгружен. Вся охрана, находившаяся теперь в моём подчинении, получила несколько дней на отдых и гулянку. Да, я принял предложение старшины каравана и получил под свое начало десяток крепких парней. А вместе с должностью мне досталась также и большая посеребренная бляха, ее символизировавшая. Прежний ее владелец вместе с тремя своими, наиболее преданными соратниками, получил расчет и покинул нас, не дожидаясь конца путешествия. Так что мне предстояло в скорости найти им всем замену. Глядя на толпы народа, заполнявшие припортовую площадь, я не считал это слишком трудной задачей. Прошлявшись по городу целый день и прикупив себе некоторые полезные мелочи, уже к вечеру я вышел на площадь. В дальнем её конце возвышался храм. И как я уже успел осторожно выяснить у окружающих, религия тут в основном копировала нашу. Отличия были весьма незначительны, так что при известном навыке можно было бы спокойно разговаривать с местными попами, только вовремя одергивать себя, дабы не ляпнуть что-нибудь и вовсе не сусветное. Кстати говоря, местные попы пользовались тут немаленьким уважением. Были случаи, когда они в судопроизводство вмешивались. Что самое удивительное, с успехом, хотя что мне про них известно, именно этот пробел в своих знаниях я и собирался сейчас заполнить. Видимо, я попал в интервал между службами, храм был пуст. Только редкие огоньки свечей разгоняли полумрак. Поплотнее закутавшись в плащ и опустив на лицо капюшон, Не очень-то мне хотелось светить свой внешний вид и морду. Я подошёл к алтарю. Тишина, только свечки тихонько потрескивали. Ты кого-то ищешь, сын мой? Я, равносо, почти неразличимой на фоне тёмной стены, стоял человек в тёмной сутане. Наддвинутый на лицо капюшон оставлял хорошо видимой только нижнюю часть лица. Да, святой отец. Ты хочешь исповедаться? Пока не, не думаю, что я совершил настолько много грехов, чтобы каяться у них сейчас. Никогда не рано покаяться, сын мой. Вот опоздать с этим ты можешь. Возможно, святой отец. Но в данный момент меня волнует другое. спрашивай, сын мой, я постараюсь тебе ответить на любой вопрос. Не следует недооценивать знание о церкви. В трудном случае Господь подскажет мне ответ. Ну, будем надеяться, что суфлёр из него неплохой. Левой рукой вытащив из ножа нарунный колинок, я повернул его так, чтобы свет свечей падал на его поверхность. Что вы можете сказать об этом, святой отец? Ты позволишь мне это рассмотреть получше? Протянул руку к клинку монах. Поосторожнее, святой отец. Не дай Бог вы об него порежетесь. Я не всегда был священником и знаю, как правильно брать в руки меч. Он осторожно взял у меня из рук клинок и поднёс его к глазам. Повертел, зачем-то покачал в руке и протянул мне его назад. Это твой клинок? Если вы думаете, что я его где-то нашёл, то это не совсем так. Он действительно попал мне в руки случайно и не здесь. Но я уже применял его для защиты и нападения. Монах присел на скамейку. И показал мне рукой на место рядом с собой. Давно все рыцари не приходили к нам. Значит, опять грядут какие-то изменения. Почему вы так думаете, святой отец? Я ничего не собираюсь менять в вашем мире, да и не имею для этого никаких возможностей. Хмм, сначала все так говорят, сын мой. Потом Потом многие меняются. То, что вчера казалось для них немыслимым, превращается в обыденность. До ранее невозможные вещи становятся повседневными. Не заликайся, сын мой. Никому из нас не дано предугадать своё будущее. Вы не удивлены моим приходом? Я не могу сказать, что ждал такого гостя. Вас никто не ждёт. Нельзя предугадать, к кому и когда постучит в дверь человек в сером. Но я также обману тебя, если скажу, что твоего появления никто не предвидел. Именно моего? Я не знаю твоего имени, не знаю, кто ты. Откуда пришёл и куда сейчас уйдёшь? Просто поверь мне, что человек с рунным клинком никогда не приходит просто так. Твоё появление это знак того, что что-то скоро произойдёт. Наводнение, извержение вулкана, нашествие варваров или падение метеорита? Не все твои слова понятны мне. Но навадние у нас хватает и без тебя, и варвары не дожидаются в своих логовах твоего визита. Нет. Всё не так просто, как тебе кажется. Но, возможно, вы осведомлены о том, о чём я сейчас и не догадываюсь. Я ведь новичок в вашем мире, не знаю о нём слишком мало. чтобы встать на чью-либо сторону. Может быть, у вас тут зреют заговоры? Таинственные злодеи хотят сместить короля? Я же ничего об этом не слышал. Вполне вероятно, что король ваш далеко не образец добродетели и вполне заслужил свою участь. А может быть, наоборот? Эти заговорщики являются отродьем человечества. Господь с тобой. Сын мой, слава богу, у нас нет таких ужасов, на которых ты только что сказал. Король наш правит мирно и старается быть добрым отцом своим подданным. К сожалению, я не могу сказать этого же про всех его дворян. Вы никто не совершенен. Тогда зачем я здесь? Каково моё место в этом мире? Вы, сын мой, я не в силах тебе это объяснить. Как тебе сказать? Хмм, есть что-то, что ты можешь понять неверно. Есть вещи и явления, которые я не смогу правильно описать. Мы не поймём друг друга. Не я могу оказаться невольным виновником того, что твоё решение может стать ошибочным. Поживи в этом мире, узнай его изнутри, и вот тогда приходи ко мне за советом. Тогда и только тогда мы будем говорить с тобой на одном языке, и белое в твоих глазах будет таковым же и в моих. Ну что ж, святой отец, по крайней мере, спасибо за откровенность. Не провожайте меня, не надо. А у кого мне искать в следующий раз? Спроси отца Эриха. Я настоятель этого храма. В любое время дня и ночи, в любой день мои двери всегда открыты для тебя. Спасибо на добром слове, отец Эрих. Иди, сын мой, да будет твой путь верным. Я вышел на площадь. Никто меня не преследовал, и я шёл по городам. Через час я уже стучался в двери постоялого двора, где мы квартировали.